Сафронов. Камышовый кот. Роман. Читает Павел Половов. Часть первая. Приватка. Село заселено, петухи не поют, люди не встают, собаки не лают. Из русских загадок. Глава первая. Шик. «Эй, Хромоноша, чего глядишь? Залезай к нам на лед!» Катька вздрогнула, услышав прозвище. Так ее обзывали только в школе. В том, что Кликуха, как заразная болезнь, перекочевала во двор, ее вина. Она сама разболтала об этом и Латке, и всем остальным. «Не хочу, сама такая!» Огрызнулась Катька и отошла от деревянного забора катка. Девочка стояла у той его части, где была дополнительно натянута сетка рабица от особо ретивых шейбоносных ударов. «Ну, как знаешь, а то вместе бы покатались!» на коньки зашуршали в сторону мальчишек. «Ага, покатались бы!» Латка не злая, у нее просто язык без костей, так все говорят. До того, как ее спугнул оклик дворовой подружки, Катя минут 10 наблюдала за хоккейными баталиями. Играли четверо, трое пацанов и ладка. Она знала всех игроков, но глаза ее следили лишь за одним из них. У него были синие раздвижные коньки, короткая спортивная куртка с блестящими нашивками, на голове обычная вязаная шапочка, надетая так, чтобы прикрывать только макушку. В руках красовалась клюшка. «Взрослая, а не детская», как уже не раз объяснял всем ее обладатель. «И чего он уж то не закрывает? Простудится ведь! Хотя разве такие, как он, болеют?» Она не могла представить Гришу с температурой под одеялом, так, чтобы мать приносила ему теплого молока с медом, пичкала лекарствами и цокала языком, когда доставала градусник у него из подмышки. «Нет, нет и нет». «Болеть могут одноклассники, Ладка, Аннушка, Катькина мама, да кто угодно, только не он. Потому что светлые существа из другого мира не могут быть слабыми, у них не течет из носа, не стреляет в ухе и они никогда не кашляют». Катька вспомнила свой спор по этому поводу с Ладой. Та уверяла, что все это чушь чушпанская. «Твой Гришка просто задрот!» Ее подруженция слов никогда не подбирала. «Я девчонку с его класса знаю, Дашку Петрову, рыжая такая. Видела ее, нет?» Вот она говорит, что он ради хорошей оценочки повеситься готов. «Ты еще на его страницу в ВК глянь. Умные цитатки и репосты с хоккеистами. Тьфу!» Но Катька подругу не слушала и считала, что та просто ей завидует. У Латки-то ведь никого не было. Но если говорить на чистоту, у нее самой тоже никого. Гриш-то о ней даже не догадывается. Но это и не важно. Главное, что она обо всем знает. И сколько раз я на его страничке ВКонтакте была, не сосчитать... «Миллион!» Катя еще немного постояла и, приволакивая ногу, поплелась к подъезду. Сегодня и без того, мягко говоря, не особо удачный день. Не хватало еще, чтобы Гриша услышал, как ее дразнят хромоношей. В квартире темно и пусто. Мать во вторую смену, а Аня в универе. Катя, не включая свет, сняла сапоги, стянула их по принципу «Нога трет ногу». Мать бы за это отругала. Вынула из куртки и прошлепала до старого кресла. Там она воткнула наушники с Secret Gardens и закрыла глаза. Если сидеть тихо, то он обязательно появится. Приди, Шик, ты мне сейчас так нужен. В ушах одинокий женский голос и космические скрипки. Кругом тишина и темнота. Левая рука девочки медленно поднимается вверх, все выше и выше, как темный кораблик на фоне занавески, подсвеченной уличным электричеством. Затем, будто коснувшись невидимого препятствия, замирает и скользит вниз. Секунду спустя ладонь зарывается в холодную шерсть. Катя поглаживает мохнатую спинку и чешет шею. Кот не мурлычит и вообще не издает ни звука. Но девочка точно знает, что ему нравится, иначе бы он не пришел. «Шик, хорошенький!» – шепчет Катя, не открывая глаз. – Скажи, правда ведь все будет хорошо? Кот согласно молчит. В полудреме она снова переживает то, что произошло сегодня в школе. На перемене к ней подкатила Епихина со своими двухвостками. Между прочим, они так сами себя называют. «Эй, Хромоноша, ты где такие классные туфли нашла? На помойке?» Натаха улыбается, показывая слишком белые зубы. У нее на пухленьких губах розовый блеск. Красивые глаза подчеркивает аккуратно нанесенная тушь. «Дорогая, конечно же. В руках айфончик последней модели». «Наверное, за своей сеструхой донашивает», — вставляет одна из двух хвосток. Все трое гагочеты и уносятся прочь. Катя отворачивается к окну, из которого видна спортплощадка, заваленная снегом. Слезы катятся сами собой, потому что плакать она давно себе запретила. «Они просто дуры, набитые дуры, как же я ненавижу эту Епихину!» Свои туфли-сменку она терпеть не могла. Катя их таскала в школу уже полтора года. Мать вторую обувь не купила, а достала у знакомой. Эта ее фраза означала, что кто-то на работе к ней подошел с гаденькой ухмылочкой со словами. «Ах, Надежда Петровна, у вас же девочка, а у нашей, представляете, уже нога выросла. Как быстро растут дети, моргнуть не успеешь». — У вас в какой класс ходит? — Да что вы говорите? — Уже восьмой. — Она у вас шести лет пошла? — Какой молодец. — Вот, возьмите, пожалуйста, почти новые. Переводя на обычный человеческий. — Нам выбросить жаль, а вам вполне сойдет. И с этой дебильной курткой такая же фигня. На следующем уроке она сидела, не поднимая головы, и рисовала в тетради... По матике дерево большое раскидистое. В его кроне белый дом. Нет, даже несколько домов. И там живут они, те, кто ее любит и ждет. Проснулась Катя от того, что на кухне ругались. Мамин голос в эти моменты уходил вверх чуть ли не в свист, а Аннушкин понижался до баса. Никуда ты не уйдешь. Университет это тебе что, игрушки? Ишь, надоела ей и бросила. Смотри, когда выпендриваешься. Да не хотела я туда поступать. Это ты за меня все решила. Я работаю. У меня свои интересы, свое дело. И где? Где ты работаешь? Экскурсии дурацкие проводишь за копейку с хвостиком. И что ты называешь своим делом? Куром насмех. Старые песни о главном. Орут, покричат, затем Манка запрется в своей комнате И утром уж мгнет, не попрощавшись А вечером опять та же история Господи, как они сами-то не устали от всего этого «Кать!» Она пропустила момент, когда мать добралась до ее комнаты И поэтому вздрогнула от внезапного холодка открытой двери «Ты чего в темноте-то сидишь? Уроки сделала? Ела что-нибудь?» «Ага!» Соврала девочка и, опустив взгляд, увидела, что кота на коленках нет. «И чего ты ела? Все же на месте! А ну-ка, руки мыть и марш на кухню!» «С матерью не спорят, как известно. Особенно, если тебе 13. Как она и ожидала, Анькин след давно простыл. Преимущество трехкомнатных квартир однозначно. «Как в школе? Нормально все!» Вот и поговорили по душам. Мать не в настроении, как и всю предыдущую неделю. Что тут скажешь, у родительницы бзик на вышке. Это слова старшей сестрицы. Я сама не смогла получить высшего образования, но у меня были уважительные причины. Ты тоже, что ли, хочешь медсестрой работать? Зады старухину подтирать, а? И бла-бла-бла в том же духе. Анки на все эти доводы наплевать, ежу понятно. Сестрица спит и видит, как бы поскорей свалить отсюда, из-под материнской гиперопеки». Ночью она смотрела на дерево за окном. Огромное, выше их пятиэтажки, древнее и суровое. Интересно, когда бабуля была жива, дерево тоже так жутко раскачивалось. Даже когда ветра нет, одна ветка все время подрагивает» будто чья-то рука. Ее кровать стояла на том же месте, где раньше доживал дни зеленый диван бабули. Катя об этом рассказывала Аннушка, когда они еще нормально общались. А потом сестра стала другой, слишком взрослой, наверное. Из Аннушки превратилась в какую-то незнакомую Анку носу защипала от накипающих слез, и Катя переключилась на другое, более приятное. Она потихоньку включила крохотный ночник, не у каждой 13-летней девочки есть своя комната, точно говорю, и выудила из портфеля ручку. Идея написать записку Грише возникла давно, в такую же бессонную ночь. Сначала она хотела настрочить в ВК, но позавчера Шик снова привел ее в один из тех белых домов. На первом этаже она увидела женщину, тоже белую, в таком свадебном воздушном платье, лицо под фатой, бледная рука держит не ручку, а перо. Невеста сидит за круглым столиком и что-то пишет на желтоватом листе бумаги, и на нее из творческого окна льется золотой лунный свет. Так круто! Просто картинка! И Кате смерть, как захотелось написать настоящее бумажное письмо. Записку для любимого. А кому эта белая тетка еще могла писать? В свадебной фатета. Логично же. Тетрадный листок в клеточку девочка отвергла и вытащила припасенный А4 для принтера. Она взяла ручку и вдруг ступор. Гриша? Или дорогой Гриша? Может быть... «Григорию Литвинову?» «Как же начать-то? Вот ну то Лучше вообще никак не обращаться!» Она промучилась до двух часов ночи и заснула, забыв выключить свет. Но результат целых три абзаца стоил того. «Я люблю тебя. Я давно хотела во всем признаться, но очень сильно стеснялась. Только смотри, не засмейся!» Если тебе смешно, то порви мое письмо и выбрось. Я сразу все пойму, понятно? Ты не заметил, как я давно слежу за тобой? На катке, в столовой, в гардеробе. Я везде хожу за тобой. И мне нет покоя от тебя. Если хочешь узнать, кто я, приходи завтра после большака на третий этаж. Там, где старый стенд. Незнакомка. Утром Катя еще раз прочитала записку, и ей все показалось замечательным. Есть, конечно, пара помарок и зачеркиваний, но сейчас не до этого. Она сложила листок, быстро подписала на сложенной белой четвертинке Грише Литвинову и поковыляла завтракать. «Аня ушла?» – спросила она мать. «Да, и я сейчас ухожу. А ты что такая радостная?» – родительница хмурилась. «Ничего, настроение хорошее». Квартиру она закрыла сама, как обычно. Подойдя к межэтажной площадке, она встала на цыпочки и посмотрела в заляпанное окно. Как бы латку не встретить. Они учились в разных школах, но идти все равно в одну сторону. И подруга сто процентов учуяла бы, что у Катьки произошло что-то необычное. А ведь о письме нельзя ничего говорить. Никому. Это тайна только для двоих. Перед тем, как открыть подъездную дверь, она нащупала большим указательным пальцами металлический болт в стене. Слегка потерла его гладкую голову, ощутила, какой же он старый, вероятно, ровесник дома. Затем накинула меховой капюшон серой куртки и вышла наружу. На улице было еще темно. Затоптанный подтаивший снег уводил к далекому, как чужая галактика, зданию школы. Редкие прохожие, будто мертвецы, брели мимо, не поднимая головы. У Кати всегда в эти утренние часы где-то в желудке образовывалась густая холодная пустота. Ей невыносимо хотелось назад, домой, в старое кресло, к Шику. И уж точно не тянуло туда, сквозь утреннюю муть. К светлому кафельному зданию школы, к шестиступенчатому бетонному крыльцу, решетчатому гардеробу и многочисленным лицам-глазам, которые смотрят и оценивают, вслушиваются в шарканье ее левой хромой ноги, внюхиваются, как она пахнет, не забыла ли смазать подмышки Рексоной. Но сегодня многое было по-другому. Сегодня внутри пела. Она ему все скажет. Не может же он, такой хороший, такой крутой, посмеяться над ней. Нет, лучше не думать об этом, иначе она никогда не решится отдать записку. И да, кстати, как же ее передать? Нельзя же всучить ее прямо в руки. Ничего себе незнакомка. Ладно, придумаю что-нибудь. За школьным забором петляла дорожка из крупных бетонных квадратов, богато посыпанных пескосолянкой. Девочка опустила голову вниз и старательно следила, чтобы ее хромая не до нога не задела трещинки между бетонными плитками. Если не задену, все сбудется. Тогда все сбудется, он прочитает, и мы встретимся. Катя не думала про то, что случится потом. Когда Гриш прочитает и придет на первое в ее жизни свидание под старым стендом. Дальше все заволакивал розовый туман, предрассветное и счастливое далеко. Сейчас как-то не до этого. Главное незаметно подложить записку, а там хоть трава не расти. Ну вот и шесть ступеней. Двойная дверь и коридор с синей краской на стенах. Она поначалу влилась в общий поток школьных тел, Но ученическая река торопливо раздвоилась и принялась обтекать ее, как досадный маленький холмик, случайный мусор, свалившийся откуда-то сверху. Хромота не позволяла ей совпасть с ритмом остальных. Интересно, что бы они все сказали, если бы узнали, что до шести лет я и говорить-то толком не умела. Одним словом, уродка и есть как выражопывался мой любимый папенька. Епихина училась в параллельном классе и была на год старше Кати Первовой. Впрочем, своим старшинством могли похвастаться многие из их школы. С шести лет учиться начали лишь Катя и еще двое мальчишек. Натаха не влюбила Хромоношу сразу, с первой встречи. Такое бывает, ничего личного, как говорится. Да и за что было любить эту выскочку? Дура первого ходила в отличницах, а ведь все знали, что учителя с ней носятся только из-за ее шлеп ноги. «Вот и шла бы в спецшколу для уродов!» — говорила Епихина подругам-двухвосткам. Их так прозвали из-за тоненьких косичек, которые, как искренне полагали некоторые мальчишки, не расплетались с незапамятных времен третьего класса. «А чего есть с нормальными-то учиться?» «Только для того, чтобы ее все жалели!» «Ах, Катенька! Ах, сюсю мусю. Подруги прикалывались над Хромоношей давно. Однако в начальной школе их фантазии хватало лишь на то, чтобы шептаться у нее за спиной. С легкой руки Натахи сверстники дразнили Катю и капитаном Сильвером. Да, мать Епихина Епихиной зачем-то заставила ее прочитать «Остров сокровищ» и крашеной челкой из-за белой пряди на голове и просто хромой ногой. Но к седьмому классу осталась лишь одна кличка, которая намертво к ней приклеилась. В седьмом классе произошло еще одно примечательное событие. В начале учебного года объявили внутришкольную олимпиаду по русскому языку. Победители должны были участвовать в районке, а затем, как сказал директор школы Василь Васильевич, Надо показать себя наилучшим образом на уровне региона. Натаха вылетела еще на отборочном этапе, а Катя точно метила в районный тур. Она попала в тройку лучших по школе. Как-то на большой перемене первого спускалась с третьего на второй этаж в столовку. Процесс спуска был прост, но мучителен. Пока она наконец достигала цели, ей казалось, что все успевали вдоволь налюбоваться ее ногой. В тот момент, когда школьный народ особенно густо обтекал ее по сторонам, кто-то с силой толкнул ее в плечо. Катя грохнулась на ступеньки и проехала на животе несколько метров, упершись в чью-то спасительную пятку. Итог приключения – сломанное ребро, гематома в пол лица и вывихнутая кисть руки – Рука особенно доставала по ночам, ныла так, что ей целую неделю не снились сны. Она ни на секунду не сомневалась в том, кто мог сотворить такое. Запах дезодоранта и пихины Катя улавливала безошибочно, даже если его сногсшибательная обладательница давно скрылась день за углом. Падение на месяц выключило первовую из школьной жизни. Естественно, все олимпиады галопом промчались мимо. Но Катю это уже мало интересовало. У нее появился шик. Он просто пришел в одну из самых бессонных ночей, когда руку ломило так, что хотелось кричать изо всех сил. Обезболивающие не помогали, а холодная шерсть кота мгновенно успокаивала ломоту. О том, кто ее мог толкнуть, не спрашивал разве что ленивый. И мать, и учителя, и даже ладка. Самым пристрастным в расследовании оказался директор школы. «Екатерина, ты уже почти взрослый человек. Должна понимать, что такими вещами не шутят», — говорил Василь Васильевич и поминутно трогал трубку стационарного телефона, будто ожидая, что тот зазвонит. «У нас из-за этого случая намечается проверочная комиссия из Реано». Родительский комитет тоже обеспокоен. Мы хотим соорудить дополнительные поручни для, ну, э, для особых учащихся. Но для меня самое важное понять, как именно произошло падение. Точнее, кто именно тебя толкнул? Я не успела заметить. В десятый раз отвечала ему Катя. Она очень жалела, что сразу не соврала. Наплела бы всем, что нога сама скользнула. И прощай проблемы. Наверное, задели случайно. Там много учеников было, большак же. Случайно? Директор посмотрел на нее поверх очков. Мне, Надежда Петровна, твоя мама сообщила совершенно иное. Ты ей вроде бы сказала, что кто-то специально тебя толкнул. Я ошиблась. Я не помню. При упоминании о матери она поджала губы. Можно мне на урок, Василий Васильевич? Хорошо. Иди, Катя, и на лестнице будь осторожна, очень тебя прошу. Директор встал и проводил ее до двери своего кабинета. При этом так вцепился ей в локоть, будто она того, гляди, грохнется на пол. После происшествия на лестнице Епихина и ее двухвостки не подходили к Кате целую четверть. И она решила, что те совсем оставили ее в покое. Однако в восьмом классе все началось заново. Кто-то из троицы похлопал ее по спине, и лишь дома она заметила на черной блузке след от ладони, измазанный мелом. Туалет на втором этаже оказался заперт изнутри, за дверью приглушенные смешки, и пришлось ковылять на третий. Перешептывание и смех в гардеробе, пока она напяливает ненавистную вторую обувь. В общем, привычные мелочи школьной жизни, как кусочки скорлупы в столовском пирожке с луком и яйцом. Катя здорово бы удивилась, если бы узнала, что у Натахи тоже нет отца, и что Епихина не отказалась бы написать Грише записку с словами «Мне нет покоя от тебя». Влюбленным часто помогает случай – В гардеробе она увидела знакомую куртку и, воровато, оглядевшись по сторонам, засунула записку в ее карман. Он всегда руки в карманах держит, ходит без перчаток, пойдет домой и найдет ее, развернет и прочитает. У нее пересыхало горло, когда она думала об этом. Ей хотелось вернуться, броситься к гришной куртке, вынуть письмо и еще раз перечитать – А вдруг там глупо написано? А вдруг он просто заржет и выкинет записку в снег? Или что еще хуже, прочтет ее друзьям и принесет в школу на всеобщее обозрение? «Не хочу про это думать. Он не такой. Он все поймет. Он не может не понять, ведь я так его люблю!» Катя таила свое чувство с шестого класса. «Целую вечность, если честно». Она вела дневник, где писала о своих мечтах, составляла список возможных подруг, вклеивала туда наклейки из Винкс, но затем все вытеснил Гриша. Она разговаривала с ним там, придумывала за него ответы. Его дневниковые ответы были деловитые и серьезные. Воображаемый Литвинов даже успел переговорить с Катиной мамой по поводу «вашей дочери». «Ну, что не пожениться сразу после школы? Ведь надо же завершить учебу, Надежда Петровна! Я все понимаю!» В ночь перед свиданием она совсем не спала и шика не видела. Встала в полшестого утра и собиралась так тщательно, что на это обратила внимание даже Анка. «Вырядилась-то как!» – сказала сестра по пути в ванную. «У вас праздник в школе, что ли?» Если бы не грядущее свидание, Катя вспомнила бы, что Анка совсем с ней не говорила пару недель. Но восьмиклассница была не до того. Торопливо позавтракав, она отправилась в школу за час до начала уроков, чем удивила техничку, сидевшую в школе. — Куда ты в такую рань? Я еще гардероб не открывала, Но девочка ничего не видела и не слышала. «Только бы дожить до большака, он придет, обязательно придет, и там, там все случится!» Ей хотелось смеяться и плакать. Ладони поминутно потели, и она вообще не могла сосредоточиться на уроках. На литературе первовой сделали замечание, так как учительница дважды просила ее выйти к доске, а Катя не думала реагировать. У старого стенда она стояла через 4 минуты после звонка. Мимо нее бегали младшеклассники, вожделеющие сока, яблок и пирожков. Важно проплыли парочка учителей и трое старшаков. Но его все не было. «Он в столовой. Сто процентов. Победа, и ты придет. Надо только подождать. Еще минут пять, и он появится». Смахнет длинную челку налево, как он любит. Такой красивый жест рукой. Наверное, подсмотрел его где-нибудь в киношке. Ну и пусть. Я его люблю, люблю, люблю. Звонок прозвенел резко, будто гудок авто, водитель которого рассердился на пешехода, выскочившего перед самым бампером. Она стояла еще минут десять, хотя знала, что математичка кипятком брызжет, когда опаздывают. Затем поплелась на урок и кое-как справилась с задачками. Страшное произошло у самого выхода из школы. Она осторожно сошла со скользкого крыльца и поковыляла домой. Ее догнал кто-то сзади и с размаху хлопнул по плечу. Она обернулась. Развощокое, полноватое лицо С подкрашенными ресницами Обрамленное белой шапочкой И мохнатым капюшоном Епихина нарисовалась Блин Одна, без двухвостого сопровождения Хромоноша Ну ты просто огонь Вся школа орет с того Что ты Литвинову написала Мама, роди меня обратно Я чуть не сдохла со смеху пам па вам па вам па Натаха, продолжая весело побамкать, опережает ее и скрывается за углом. Катя стоит, ослепленная и оглушенная. Ее правая рука сама собой медленно плывет вверх, а потом опускается. Пальцы судорожно ищут холодную шерсть и не находят. Сзади из школьных дверей на ее плечи льются чьи-то голоса, смех и шепот. Смотри, что она делает, Харманоша, эй, Харманоша. Ноги несут ее к школьному забору, затем через грязный тротуар мимо магазина дворовой хоккейной коробки. Она машинально открывает дверь в квартиру, скидывает куртку на пол и стягивает сапоги. Потом добирается до старого кресла. Шик приходит сам, без ее зова. Он не ложится на колени, а хватает зубами за рукав и тянет за собой. И девочка послушно встает и хромает за ним».